Рассказ об отрубленной руке. Родился я в Константинополе. Мой отец был драгоманом при порте и вел, кроме того, довольно выгодную торговлю благовонными эссенциями и шелковыми материями. Драгоман. Переводчик при посольстве. Он дал мне хорошее воспитание, частью сам обучая меня —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 В известный час принеси плащ на Понте-Веккио. Тебя ожидают четыреста цехинов. Я стоял, как пораженный громом. И так я сам потерял свое счастье и совсем не достиг своей цели. Недолго раздумывая, я быстро схватил двести цехинов, бросился за тем, кто купил плащ и сказал —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 Поэтому я сказал ему, что хорошо знаком с бальзамированием мёртвых, и попросил его вести меня к умершей. Однако я не мог удержаться, чтобы не спросить, почему же всё это должно произойти так таинственно и ночью. Он отвечал мне, что его родственники, которые считают его намерение ужасным, днём ни за что не допустили бы этого. Но раз голова будет отнята, им ничего уже нельзя будет сказать.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 Моё положение было ужасно, когда я в уединении стал раздумывать о нём. Мысль, что я убил, хоть и невольно, всё возвращалась. При этом я не мог скрыть от себя, что блеск золота омрачил мои чувства. Иначе я не мог бы так слепо пойти в ловушку. Через два часа после ареста меня вывели из тюрьмы. Мы спустились по нескольким лестницам и затем пришли в большую залу.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 Целийкос, греческий купец, окончил свой рассказ. Остальные с большим участием слушали его. Особенно, казалось, был тронут им незнакомец. Он несколько раз глубоко вздыхал, а Мулею показалось даже, что раз у него на глазах были слезы. Они еще долго беседовали об этой истории.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 Я вчера сказал вам, что страшный Арбазан — благородный человек. Позвольте мне сегодня доказать вам это рассказом о приключениях моего брата. Мой отец был Кади в Акаре. Кади — судья. У него было трое детей. Я был самым старшим. Брат и сестра были гораздо моложе меня. Когда мне было 20 лет, брат моего отца призвал меня к себе».